Глава девятая. Дыши. Смерть смотрел на меня. Долго. Потом тихо произнес. «Ты думаешь, я пришел за твоей болью?» Прошептал он. «Нет. Я пришел за тем, что делает тебя опасной для мира живых. Ты выходишь из тела и не умираешь. Ты видишь меня и не сходишь с ума. Для кого-то это дар». Для кого-то проклятие. А я, как обычно, этим не пользовалась. Вот так живешь, а у тебя редкий дар. И только на пороге смерти узнаешь, что ого-го, какая ты. И все ты можешь. Вот теперь вдвойне обидно. Я замираю. Слезы горячие, а все вокруг ледяное. «Но раз так, то я могу вернуться?» Шепчу я. «Уже нет». Отвечает он. «Как только ты откроешь эту дверь, пылинка, возврата не будет». «А что там?» Прошептала я, вцепившись в его руку. Мои глаза наполнились слезами. «Я никогда не говорю, что там», — заметил смерть. «Скоро сама все увидишь». И в этот момент рывок, будто за волосы, за сердце, за саму душу. Я увидела, как глаза смерти распахнулись, а меня рывками невидимая сила тянет назад. Я чувствовала, как моя рука разжимается, видела, как удаляется дверь. Что это такое? Что это все значит? Меня выдёргивает из тумана, из холода, из его ладони обратно в боль. Только на этот раз боль намного слабее. Она почти призрачная, терпимая. «Давай, девочка!» «Давай!» — слышу я сквозь пелену. Голос хриплый, старческий, мужской, но такой живой. «Ты можешь, я знаю. Ты сильная, молодая. Не сдавайся. Тебе еще жить и жить!» И вздох. Резкий, судорожный, как будто впервые в жизни. Словно я вынурнула из воды и тело само решило. «Дыши!» Я лежу на кровати, мягкой, пахнущей травами. Жадно хватаю воздух. Воздух в легких, горячий, влажный, пахнущий дымом и вербеной. Ни туман, ни пепел. Жизнь. Где-то рядом треск камина, запах лекарств и биение. Бум-бум, бум-бум. «Мое сердце! Оно бьется! Живое! Настоящее!» Я открыла глаза. Надо мной старик в потрепанном халате, с седой бородой и глазами, полными упрямой надежды. «Ну, наконец-то!» — выдохнул он, вытирая пот со лба. «А я уж думал, не вытащу!»